Глава 5. Герцог Пеньефлор. За месяц до начала нашего рассказа человек, старательно закутанный в толстые складки длинного плаща, ехал на сильной гнедой лошади по едва проложенной дороге от Медалина до Веракруса. Было около одиннадцати часов утра. Морской ветерок спал, и жара постепенно становилась изнурительной в этой бесплодной и песчаной местности, которая окружает город и по которой всадник ехал шагом. Пристально осмотрев окрестности, всадник, успокоенный полным уединением, окружавшим его, решился снять с себя плащ и, сложив вдвое, бросил его на седло. Тогда стало легко определить въехавшим молодого человека лет двадцати двух, с тонкими и благородными чертами лица. Его высокий лоб, черные глаза, насмешливый рот с небольшими темно-каштановыми усами — Придавали его овальному лицу выражение гордости, презрения и некоторой жестокости. Он был высок и строен, манеры имел чрезвычайно изящные и непринужденные. Костюм из черного бархата с серебряными позументами прекрасно оттенял матовую белизну лица. Короткая шпага в серебряных ножнах доказывала, что он имел благородное происхождение, потому что одни только дворяне имели в то время право носить шпагу. Из-под шляпы из вегоневой шерсти, низкой, с широкими полями, выбивались длинные локоны черных волос, в беспорядке падавшие на плечи. Ботфорты из желтой кожи с тяжелыми серебряными шпорами поднимались выше колен. Словом, это был блистательный кавалер, дон Жуанская внешность которого должна была нравиться сладострастным верокрусском и внушать ревность множеству мужей. В нескольких шагах от города Он снова надел свой плащ, потом проехал Гуариту и скоро достиг первых домов предместья Техерия. Впрочем, путешественник лишь немного углубился в это предместье. Скоро его лошадь сама остановилась перед ветхим черным домом, массивная дверь любопытной резьбы которого тотчас отворилась перед ним. Молодой человек сошел с лошади и бросил поводья пожилому слуге, который, заперев дверь, подошел к нему, сняв шляпу. — Герцог спрашивал меня, Эстебан? — по-испански спросил молодой человек. — Два раза, граф, — почтительно ответил Эстебан. — Он не тревожился и не сердился на мое отсутствие? — Не сердился, но тревожился, ваше сиятельство. — Нет ничего нового? — Нет, ваше сиятельство. За те два дня, что продолжалось ваше отсутствие, герцог оставался в заперти в своих комнатах. Он вышел только раз, чтобы проститься с губернатором. Герцог едет, приказано готовиться сегодня вечером, ваше сиятельство. Ничего не изменилось. Мне ничего не приносили. Сегодня утром, около часа тому назад, приходил человек с двумя торговцами, которые принесли сундуки. Хорошо, я приведу в порядок свой костюм, потом пойду к герцогу. Доложите ему о моем возвращении, Эстебан. Слуга поклонился, передал поводья лошади к конюху и вошел в дом через черный ход. А молодой человек вошел в парадную дверь, поднялся на первый этаж, повернул ключ в двери и очутился в передней, где возле стен стояло несколько сундуков, тех, о которых говорил Эстебан. Молодой человек прошел эту комнату, не останавливаясь, и сошел в спальню, вероятно, свою, потому что тотчас стал снимать костюм, помятый в дороге. Он полностью переоделся и бросил последний взгляд в зеркало, когда появился Эстебан. «Что вам нужно?» — спросил он слугу. — Герцог ждет вас, граф, в столовой, — ответил тот, кланяясь. — Ступайте, я иду за вами, — сказал граф. Они спустились на нижний этаж, прошли несколько комнат, богато меблированных и заполненных слугами в парадных ливреях, пионами и конюшами, стоящими или сидящими, которые молча кланялись молодому человеку, и, наконец, остановились перед дверью, возле которой стояли два привратника — каждой золотой цепью на шее. Один отворил дверь, второй приподнял портьеру и доложил. «Граф Дон Гусман де Туделла». Граф вошел в сопровождение Стебана, на котором ливреи не было и который казался доверенным слугой. Портьера за ними опустилась, и дверь затворилась. Комната, в которой очутился молодой человек, оказалась столовой. Два человека сидели за столом, стоящим посреди комнаты и уставленным явствами – до которых еще никто не дотрагивался. Дворецкий и двое слуг в черном ждали приказания подавать. Из двух человек, сидевших за столом, первый был старик лет по крайней мере восьмидесяти, хотя его волосы и борода были ослепительной белизны, однако он был еще прям и бодр, и его черные глаза были полны огня и молодости, выражение лица жестко, мрачно и печально. На нем был богатый костюм из черного бархата, вышитый серебром, а на шее два ордена — Святого Духа и Золотого Руна. Это был герцог Пиньяфлор. Человек, сидевший рядом с ним, был моложе его как минимум на 30 лет. Это был сын герцога, маркиз Дон Санчо Пиньяфлор. Несмотря на свои 40 лет, это был человек еще молодой, ни одной морщины не виднелось на его лбу, чистом и гладком, как будто ему было только 20 лет. Его красивое и мужественное лицо было веселым и беззаботным, что составляло резкий контраст с мрачной серьезностью отца. Костюм его, сшитый по последней моде французского двора, был сумасбродно богат и смотрелся на нем восхитительно. В эту минуту он поигрывал золотым эфесом своей шпаги, напевая в полголоса Сигедилью. «Добро пожаловать, Дон Гусман», — произнес герцог, протягивая молодому человеку руку, которую тот почтительно поцеловал. — Мы ждали вас с нетерпением. — Ваша светлость, — ответил граф, — только очень важные причины, независимые от моей воли, могли удержать меня вдали от вас. — Мы не упрекаем вас, милостивый государь. Вы объясните нам после, что вы сделали, а теперь садитесь. — Подавайте, — прибавил герцог, обращаясь к дворецкому. — О, Дон Гусман, — сказал маркиз, с любопытством глядя на него. — Как вы нарядные, любезный кузен! Я не видал у вас этих великолепных кружев. Это английские, не так ли? — Да, кузен, — ответил граф. — Пожалуйста, дайте адрес торговца Эстебану. — Я поступлю проще, кузен, — сказал граф, улыбнувшись. — Если эти кружева так вам нравятся, я подарю их вам. «Ей богу — Ей-богу! — весело вскричал маркиз, потирая руки. — Это правда, я было забыл. Наверное, пройдет много времени, прежде чем вы... — Вы, видно, сошли с ума, маркиз, что говорите такие вещи, — грубо перебил герцог, бросив на него строгий взгляд. Дон Санчо потупил голову и прикусил губу. Обед продолжался в молчании. Герцог и граф были озабочены, только маркиз сохранял свою обычную веселость. Когда сладости были поставлены на стол, герцог подал знак, и слуги исчезли. Трое собеседников остались одни. Маркиз собрался встать. Что вы делаете, Дон Санчо? спросил герцог. Я оставляю вас, отец, ответил маркиз. Вы будете говорить о серьезных вещах с моим кузеном. Мне лучше удалиться. Останьтесь, дело это касается вас больше, чем вы предполагаете. Если вы хотите, я останусь, хотя не вижу, чем может быть полезно мое присутствие. Герцог подал ему запечатанный конверт. Прочтите это вам, я получил его сегодня утром. Королевский приказ? — воскликнул Маркиз с удивлением. — Да, король соблаговолел по моей просьбе назначить вас губернатором Эспаньолы. — О, отец, как я вам признателен! — вскричал Маркиз, целуя руку герцога. — Я хотел иметь возле себя единственного сына, оставшегося у меня. — Разве вы намерены оставить новую Испанию, отец? — Один и тот же курьер привез ваше назначение и приказание мне ехать в Панаму. — Какая честь для нашей фамилии! «Его Величество осыпает нас с милостями!» «Позвольте мне, герцог», — сказал граф, «присоединить мои поздравления к поздравлениям моего кузена». «Вы отчасти являетесь причиной того, что случилось, дон Гусман», — с улыбкой ответил герцог. «Я?» — удивленно переспросил граф. «Конечно, чтобы обеспечить успех трудного предприятия, веренного вам. Я согласился, несмотря на преклонные года» принять место губернатора в богатой провинции Панама. Я знаю, что, будучи уверены в возможности получить от меня помощь во всем, вы, не колеблюсь, будете исполнять ваши обязанности до конца. Мы с вашим кузеном отправимся почти в одно время с вами. Дон Санчо будет служить нам посредником. Таким образом, нам нечего будет опасаться измены, и мы ни с кем не разделим славы избавления нашего отечества от непримиримых врагов которые столько лет бросали ему дерзкий вызов. Благодарю вас и постараюсь, клянусь вам, оправдать ваше доверие ко мне. Потрудитесь рассказать мне в двух словах, чем вы занимались эти два дня. Я, как мне кажется, в точности исполнил все ваши поручения. Я договорился с человеком, на которого вам указали. Человек этот отныне всецело предан мне. Сегодня же он должен представить меня капитану Бригантины Кайман, которая завтра выйдет из гавани». И вы уверены в этом человеке? Как в самом себе? Итак, мы простимся с вами, потому что мы также уезжаем. Я написал инструкции, от которых вы не должны отступать. Они изложены в этой бумаге. Возьмите ее и остерегайтесь, как бы ее у вас не похитили. Граф взял бумагу из рук герцога. Эти инструкции я выучу наизусть, заявил он. Потом, когда они запечатлеются в моей памяти, я сожгу бумагу. «Это будет благоразумно», — улыбаясь, заметил герцог. «Итак, кузен, мы будем там врагами!» — весело воскликнул маркиз. «Берегите себя и не позволяйте моим полусотням застать вас врасплох!» Герцог, склонив голову на грудь, глубоко задумался. «Вам придется иметь дело с сильными людьми!» — продолжал маркиз. «Я ведь давно их знаю. Вы с ними сражались, кузен?» «Я несколько раз имел с ними дело, то как враг, то как друг. Это демоны!» Однако, — внезапно прибавил он меланхолическим тоном, очень удивившим молодого человека, — я не могу плохо отзываться о них, менее чем всякий другой, я имел бы на это право. — Потрудитесь объясниться, кузен. — Зачем? — перебил маркиз с живостью. — Вы сами узнаете их. Помните только, что это люди во всем значении этого слова. Они имеют все пороки и все добродетели, свойственные человеческой натуре. Заходят так же далеко в хорошем, как и в плохом. Ненависть к деспотизму породила у них неукротимую вольность, которую они величают свободой. Слово выдуманное ими и одним им понятное. — Судя по тому, что вы мне говорите, кузен, я вижу, что мне придется очень трудно. — Более, чем вы предполагаете, кузен. Дай бог, чтобы вы не погибли в этих трудах. — Ах! — прошептал он в полголоса. «Для чего вы согласились взять на себя это опасное поручение?» «Что мог я сделать?» — ответил граф тем же тоном. «Это правда», — сказал маркиз, и, бросив взгляд на герцога, все еще погруженного в раздумья, он продолжал. «Я не могу разговаривать с вами, как мне хотелось бы, дон Гусман. Однако послушайте, так как я теперь губернатор на Испаньоле, я мог бы, кажется, быть вам полезен. Вы знаете, какую дружбу я питаю к вам». Не делайте ничего, не посоветовавшись со мной. Может быть, мои советы будут вам полезны. Я тронут до глубины души вашими словами, кузен. Но как же я увижусь с вами? Не беспокойтесь, вы получите от меня известие. Мне же остается прибавить только одно. Будьте осторожны. Самое легкое подозрение будет сигналом к вашей смерти. Эти люди не прощают. Я имел доказательства. В эту минуту герцог приподнял голову и провел рукой по лбу. Бросив повелительный взгляд на маркиза, как бы приказывая ему молчать, он наклонился к графу, и тоном кротким и сердечным, который граф слышал от него очень редко, сказал ему. «Дитя мое, через минуту мы расстанемся, и, может быть, больше никогда не увидимся. Я не хочу разлучиться с вами, не открыв вам некоторых обстоятельств, которые вам нужно, я скажу, даже необходимо, знать для успеха вашего поручения, и для успокоения вашей совести. «Я слушаю вас с уважением и признательностью», — ответил молодой человек. «Вы были для меня отцом, я всем обязан вам. Я был бы самым неблагодарным человеком на свете, если бы не питал к вам искреннего и глубокого уважения. Я знаю ваши чувства, дитя мое. Я верю в доброте вашего сердца и правоте вашего образа мыслей. Вот почему я хочу до нашей разлуки поведать вам историю вашего детства». «В чем я вам отказывал до сих пор? Вам известно, что наша фамилия одна из знатнейших в Испании. Она восходит ко временам зарождения монархии. Наши предки всегда высоко ставили честь нашего имени, которое передали нам незапятнанным. Ваша мать приходилась мне сестрой. Вы видите, дитя мое, что вы мой близкий родственник. Я вам дядя. Ваша мать, донна Инесса Пинефлор, появилась на свет гораздо позже меня». Она была совсем еще ребенком, когда я женился. После смерти моего отца я сделался ее опекуном. В те времена, о которых я вам говорю, любезный Гусман, между Францией и Испанией была война. По некоторым причинам моя сестра была отдана в монастырь в городе Перпиньяне, который тогда еще принадлежал нам. Прошло несколько лет. Перпиньян, осажденный лично самим кардиналом Ришелье, После продолжительной героической обороны был вынужден сдаться. После взятия города я прискакал туда, чтобы забрать мою сестру из монастыря и отвезти ее в Испанию. Я нашел ее умирающий. Монастырь был разграблен французами. Изгнанные и разбежавшиеся монахи не укрылись кто где мог. Моя сестра нашла убежище в бедной испанской семье, где я с трудом смог ее найти». Стревоженный ее болезнью я позвал доктора, чего бедные люди, принявшие ее к себе, сделать не могли по причине своей нищеты. Сестра не хотела видеть доктора. Я с величайшим трудом убедил ее принять его. Он долго оставался у нее, когда, наконец, он вышел, и я поспешил расспросить его. Лицо его было печально. Он отвечал на мои вопросы с принужденным и смущенным видом. Я вошел в комнату сестры, она плакала и также ничего не хотела мне говорить. Доктор возвратился к вечеру, я снова расспросил его. Он сказал мне несколько банальных утешений, и мне показалось, что он старается удалить меня. Настойчивость, с которой он уговаривал меня идти спать, внушала мне подозрения. Я предчувствовал ненастье. Я притворился, будто соглашаюсь, и вышел, но как только он вошел в спальню моей сестры, Я притворился, будто соглашаюсь, и вышел, но как только он вошел в спальню моей сестры, я проскользнул в комнату, отделенную от ее спальни одной перегородкой, и прислушался, так я узнал всю правду. Мою сестру обольстил один французский офицер, потом бросивший ее. Что я мог сделать? Я, не колеблясь, все простил бедному обманутому ребенку, потребовал только, чтобы она назвала мне имя своего обольстителя». Человек этот носил одно из знатнейших имен французского дворянства. Я поехал к нему в Париж, где он тогда находился. Я потребовал от него, чтобы он загладил совершенное им преступление, но он расхохотался мне в лицо и повернулся спиной. Тогда я нанес ему одно из тех оскорблений, которое требует крови. Дуэль была назначена на другой день. Он опасно ранил меня. Два месяца я находился между жизнью и смертью. Наконец стал выздоравливать. «Мой враг уехал из Парижа. Невозможно было узнать его место пребывания, и я вернулся в Перпиньян с разбитым сердцем». Герцог был бледен, капли пота выступили на его висках. Фразы, срывавшиеся с его губ, были сухи и отрывисты. Маркиз, наклонившись вперед, устремив пристальный взгляд на отца, слушал речь герцога с каким-то страхом. Граф, закрыв лицо руками, не видел ничего». Все его внимание было сосредоточено на рассказе старика. Тот продолжал. «Моя сестра родила мертвого ребенка. Я нашел ее выздоровевшей. Я ничего не рассказал ей о своем путешествии. Ничто не удерживало меня во Франции. Я уехал с ней в Испанию. Три месяца спустя Его Величеству угодно было назначить меня вице-королем Новой Испании. Я приготовил все к своему отъезду» который, по королевскому предписанию, должен был состояться немедленно. Сестра, как мы условились, должна была ехать со мной в Мексику. Но в это время один из наших дальних родственников, живший в Мадриде уже несколько недель, явился ко мне и официально попросил руки моей сестры. Этот родственник несколько раз видел Инессу у меня, хотя жила она уединенно. Он влюбился в нее и хотел на ней жениться. Его звали граф Дон Луис де Тудела. — Мой отец? — вскричал молодой человек. — Да, дитя мое, ваш отец. Потому что, несмотря на свое отвращение к этому союзу, сестра уступила моим просьбам и согласилась выйти за него замуж. Через несколько дней после ее свадьбы я уехал из Испании в Мексику. Я был там уже два года, когда вдруг получил три известия, одно за другим, которые заставили меня поспешно вернуться в Испанию, рискуя подвергнуться немилости короля. «Человек, обольстивший мою сестру, приехал в Мадрид в свете французского посланника. На одном балу при дворе он узнал в графине де Тудела женщину, так постыдно брошенную им в Перпиньяне. Вместо того, чтобы стыдиться своего прошлого поведения и держаться в стороне, он счел, что случай достаточно хорош, чтобы возобновить с ней любовную связь. С презрением, отвергнутой графиней, человек этот имел гнусность публично обесславить ее» изобразив в искаженном свете то, что произошло между ними в Перпиньяне. Граф, узнав об этом, вызвал его на дуэль. Они дрались. Этот человек убил графа. «Вы знаете имя этого человека?» — вскричал молодой человек голосом, дрожавшим от горести. «Знал, но он переменил его и взял другое», — глухо произнес старик. Молодой человек с горечью потупил голову и подавил рыдание. «Моя сестра умерла от горя через несколько дней после своего мужа, оставив вас годовалым сиротой. Я взял вас к себе, Гусман, и стал относиться с отеческой заботой, но я сохранил для вас священное поручение — отомстить за вашего отца и за вашу мать. Я непременно исполню это поручение. Благодарю, герцог», — сказал молодой человек с лихорадочным возбуждением. Я с величайшим вниманием занимался вашим воспитанием, которое направил на подготовку к морской службе, потому что вы должны были стать моряком для исполнения моих и ваших планов. Слава Богу, хотя вы еще очень молоды, вы по справедливости пользуетесь репутацией офицера искусного и опытного. Теперь последнее слово. Я слушаю вас, герцог. Убийца вашего отца, обольститель вашей матери, один из предводителей этих страшных людей среди которых вы будете жить. Я это знаю наверняка. Одно только мне неизвестно. Имя, которое он принял с тех пор, как вступил на этот путь убийства и грабежа. — Ах, это для меня все равно! — решительно вскричал граф. — Как бы хорошо не спрятался этот человек, я его найду, клянусь вам. — Хорошо, дитя мое. Час нашей разлуки настал. Вы знаете, какое кровавое поручение должны исполнить? — Да поможет вам Господь! — Вот вам мое благословение, уезжайте и сдержите вашу клятву. Молодой человек встал на колени перед стариком, который протянул ему руку для поцелуя, потом поднялся и простился с маркизом. — До свидания, — сказал маркиз, выразительно пожимая графу руку. — До свидания, — ответил граф и вышел из столовой. Герцог следил за ним взглядом, прислушивался к шуму его шагов, который все более и более стихал. Потом гордо приподнял голову и сказал торжествующим тоном. «На этот раз я, наконец, отомщу!» «Ах, отец!» — прошептал маркиз печально. «Неужели вы неумолимы?» Старик повернул голову к сыну с неповторимым выражением презрения, пожал плечами и медленно вышел из столовой. «Бедный гусман!» — пробормотал дон Санча, глядя, как удаляется его отец.